Глава пятая. Каждое утро Мартин, заточенный в аквариум своей аллергией, осторожно высовывал хобот наружу, в надежде, что неведомое растение, причиняющее ему столько мук, наконец отцвело. И каждое утро, примерно через пять минут, хобот Мартин начинал нестерпимо чесаться. Тогда Мартин с грустью втягивал хобот под воду и вдыхал так тяжело, как могут вздыхать только очень маленькие слоны, заточенные в довольно небольшой аквариум. Потому что чесавшийся хобот означал еще один день, проведенный под водой, без видеоприставки, без книг, без музыки, а главное — с ужасным ощущением, что все вокруг заняты делом и живут прекрасной осмысленной жизнью, а ты сидишь в аквариуме совсем один, и все твое развлечение — две суетливые золотые рыбки. В ответ на попытки заговорить, рыбки испуганно отплывали от Мартина подальше. Они боялись утопленников. В первый же день Лу принес Мартину все свои игрушки для ванны и побросал их в аквариум. Но Мартина не очень интересовали игрушки, хотя поступок Лу его ужасно тронул. Марк и Ида специально перетащили на кухню телевизор и оставляли его включенным, когда уходили на работу – Но телевизор никогда не был у Мартина в большом почете, а теперь и вовсе успел надоесть ему хуже горькой редьки. Да и смотреть его сквозь толщу воды было не слишком удобно. По вечерам Джереми по часу перелистывал перед аквариумом книжки, чтобы Мартин мог читать. Но большую часть времени бедный маленький слон лежал на дне аквариума как большая тоскливая устрица, жевал водоросли, тремал, тосковал и мучился, потому что В жизни Дины появился Томас. Каждый день Дина забегала проведать Мартина хоть на одну минутку. И каждый день эта минутка делала Мартина очень счастливым и очень несчастным одновременно. Потому что Дина то и дело рассказывала Мартину про этого самого Томаса. Томас учился с Диной в одном классе и был очень умным мальчиком. И, судя по всему, довольно клевым мальчиком, Он дал в глаз одному гаду, который попытался поставить Дине под ножку. Гад в ответ разбил Томасу очки, но Томас все равно мужественно проводил Дину домой, хотя Дине пришлось всю дорогу держать его за руку, чтобы он не врезался в дерево и не попал под велосипед. Еще Томас регулярно предлагал Дине поднести ее сумку. Дина в ответ возмущалась и демонстрировала бицепс, но Томас все равно предлагал. Томас занимался с Диной математикой, когда ей не давались правила умножения на одиннадцать. Томас починил Дини самокат, а Мартин все это время сидел в аквариуме. Однажды Мартин и Джереми вели за обедом невеселый разговор. Джереми переживал, что капает вишневым джемом в аквариум, но Мартин сказал, что его жизнь от этого, возможно, станет хоть немножко слаще, да и золотым рыбкам знакомство с внешним миром точно не повредит. «Держись!» — говорил Джереми сочувственно. Вот вылезешь из аквариума и снова будешь сидеть с Динкой на крыше, плеваться в лужеваной бумагой, вот это вот все. — Зря меня на свет клонировали, — печально сообщил Мартин через стекло аквариума. — Нет мне в жизни счастья. — Брось, — сказал Джереми, который на самом деле отлично все понимал. — Потерпи немножко, скоро каникулы. Мартин мечтательно прикрыл глаза. Довольно плавно. Если вы когда-нибудь пытались мечтательно прикрыть глаза, сидя в аквариуме, вы поймете, о чем речь. Каникулы означали, что Дина перестанет ходить в школу, а значит, может быть, перестанет каждый день видеться с Томасом. Каникулы также означали, что в школу перестанут ходить Джереми и Лу. Можно будет спорить с Джереми за завтраком о том, как политика колонизации в конечном итоге повлияла на позднесоветские этнические факторы. «Каникулы» означали, что давно разрабатываемый Лу-мегапроект по созданию ракеты «Кошка-носителя» для высадки боевых котят в дислокации противника выйдет, наконец, в финальную стадию. Мартин сам вызвался активно участвовать в этом проекте. Лу уже некоторое время кровожадно поглядывал в сторону Диняной кошки Алисы, и Мартин чувствовал, что его участие в создании «Кошка-носителя» лучший способ присмотреть за ситуацией. Каникулы означали, что Марк и Ида возьмут отпуск, и вся семья, включая Мартина, отправится к морю. Правда, мысль о купании сейчас не вызывала у Мартина ничего, кроме отвращения, но он отважно решил, что остальные не обязаны из-за этого страдать. Но главное, каникулы означали, что Дина, живущая прямо по соседству со Смит Томпсонами, целыми днями будет свободна. Они с Диной пойдут воровать соседские яблоки, Дина будет ставить Мартина себе на плечи, а он будет хоботом дотягиваться до самых твердых и кислых яблок, потому что Дина считает, что любые другие яблоки для слабаков. Они с Диной будут сидеть на крыше по ночам, ну ладно, по вечерам, пока Дину не погонят спать, и рассказывать друг другу ужасные истории. Они с Диной будут пулять влужованной бумагой. Они... Мысль о том какое прекрасное лето он проведет вблизи дамы своего сердца, на минутку заставила Мартина мечтательно прикрыть глаза. И тут он опять вспомнил про Томаса. Мартин лег на дно, двумя лапами сгреб в охапку колышущиеся кругом водоросли, спрятал в них морду и попытался тихонько взвыть, но вместо этого только пустил хоботом целую тучу пузырей. «Ну ладно тебе», — сказал Джереми, который тоже неплохо умел понимать все без слов. «Подумаешь, какой то дурацкий Томас! Просто мальчик!» «А ты слон! Да еще какой! Говорящий!» Мартин снова забулькал. В этот момент назвать его говорящим было нелегко. «Дурака играешь!» — продолжал Джереми сочувственно. «Правда, проигрываешь, но зато весело! Волынка опять же! Русские романсы!» От романцев женщины тают, а тут какой-то обыкновенный Томас. Глупости это все. Ну, поможет он ей с делением на восемь, велика заслуга. Ну, спишет у нее сочинение. Ну, сходит с ней на утренник. Мартин медленно раздвинул водоросли и уставился на Джереми. Затем, перебирая лапками, всплыл, бесстрашно высунул голову из воды и осторожно спросил. — На какой... «Такой утренник!» «Упс!» — сказал Джереми.